Глава 15. А дальше я бегло просмотрел отчет от нанитов. По всему выходило так, что Тифлингесса сумела таки задействовать что-то такое, что наплевало на все медикаментозные запреты. Как это она так? Недолго подумав, пришел к выводу, что хвостатая барышня активировала что-то наподобие моего достижения, мне нетравных и одновременно сняла с себя все дебафы. М да, ситуация. Попробовать все сначала? Вряд ли у ее способности такой быстрый откат. Или же не ломать комедию и узнать все другим альтернативным способом. Вопрос оператора у меня давно на откате, и тратить мне его решительно не на что. Тем более куковать мне на этой планете еще шесть дней, так что откатиться он успеет. Ну, пусть не успеет, но там один день всего подождать придется. Так что ничего страшного. Пожалуй, так и поступлю. Связал свою подопечную по рукам и ногам, на всякий случай ввел лошадиную дозу седативных, и велел нейтрону и байту бдеть. После чего, собственно, перешел к разговору с высшими сферами бытия. «Оператор», — обратился я в пространстве на временные дали, «мне нужен инфофайл на Тифлинга девушку, игрока девятнадцатого уровня Данаю. Вот». Я указал пальцем на рогатую, чтобы точно не перепутали. «Она лежит». «Инфофайл должен включать в себя все ключевые точки ее жизни, желательно с пояснениями, так чтобы я понял. Спасибо». И, конечно же, я не забыл увеличить бустами свои интеллектуальные возможности. А то знаю я этого оператора. Вгонит в меня терабайты информации и скажет, что так и было. А я в коматос от этого уйду, так и не разобравшись, что там и как. А когда очнусь, благо на скриптах стоит и вытянет меня из любого состояния. Информация сотрется стопроцентно. Потому как я ее не осознал, а значит, она и не нужна мне вовсе. В голове немного щелкнуло, и стал разворачиваться запрошенный файл. Как только я открыл информационный пакет, меня окунуло в некое подобие воспоминания анализа. Не просто сухой текст или видеофрагменты, а нечто большее, включая и эмоции, и мысли того, вернее той, о которой я делал запрос. И все это в виде моих-не-моих моих собственных воспоминаний. Странное ощущение, непривычное, но вполне удобоваримое. Разобрался быстро и принялся впитывать информацию. Первое, что я увидел, вспомнил, это интернат. Мой дом на протяжении 11 лет от рождения. Родителей не помню. И как попал, попало в интернат тоже. Позже пыталась выяснить, но никто не захотел разговаривать со мной на эту тему. Да и некогда было расспрашивать. В интернате главное выжить. Все остальное неважно. Совсем. Когда тебе три года, ты уже практически взрослый. Ты способен работать. Пусть мало, пусть непродуктивно, но способен. И ты работаешь, иначе ты не выживешь. Иначе не покормят. Чем старше ты становишься, тем больше работы. Но если повезет, то работа попадется не сильно выматывающая и останется немного времени на себя. Мне повезло в одиннадцать. Садистка Мича, поскользнувшись на мыльном полу, со всего размаху врезалась рожками в каменную колонну, получив при этом сотрясение мозга. А после, приземлившись на пол, сломала ногу. Такая вот она неудачливая. И эту самую неудачу я совместно с подружками подстраивала целый месяц. Правда, нога у нее долго не ломалась, но это так, в частности. И когда Мича не смогла прийти на отбор в кандидата от нашего интерната, на ее место пришла я, потому что была следующей в списке, и свое место я заслужила своими показателями, а не ртом, как Мича. Меня приняли, осмотрели вдоль и поперек, признали годной и отправили в специальный лагерь подготовки. О, это было просто чудесное время. Подъем всего-то в семь утра, затем легкая пробежка и завтрак. Завтрак, боги бездны. Непростая вода, немного отстоявшаяся от грязи за ночь, и засохший плесневелый сухарь, а полноценный завтрак с кашей, свежим хлебом и кусочком масла. Стоит ли говорить, что учеба в лагере была для меня чем-то неподъемным и трудновыполнимым? Три раза ха. Только одна мысль о том, что если я не выполню все задания и меня отсюда выгонят, заставляла все мои невеликие извилины напрягаться так, как никогда в жизни. За неделю я стала лучшей в нашем потоке и отдавать кому-либо первенство не собиралась. Раз в неделю кандидатам, занявшим первые три места в общем рейтинге, позволяли одно маленькое желание. И оно у меня было. Торт. Большой сливочный торт, который я проглотила буквально за минуту. Сама. Нет уж, что бы ни случилось, я свое желание никому не отдам. Сказка закончилась через три года. Настали финальные испытания. На них даже приехал какой-то там младший помощник-помощника нашего наместника. Двухметровый демон с огромными скрученными рогами и кровожадной улыбкой, провожавший каждую молоденькую тифлинг шуплотоядным взглядом. В итоге из всей нашей группы в двадцать разумных я заняла лишь пятое место. «Пятое, мать моя, демон, место!» «Проклятые небеса, почему я такая упрямая?» «Ведь всего-то и надо было провести с этим чванливым помощником 10 минут в его палатке, и все, призовое место мое!» Нет же, я гордая и упрямая. И в кого только такая уродилась? И вот теперь жалкие неудачницы, до этого не блиставшие показателями, будут игроками, а я снова вернусь в свой интернат. Проведу там еще два года, а после меня распределят в места не особо приятные, шанс выбраться из которых равен нулю. Жарких троп, девочка! Голос за спиной заставил вздрогнуть. Мгновенно обернувшись, уставилась на еще одного демона. Только этот был не особо большим, ярко выделялся своей землистой кожей. Костюм тройка того же землистого цвета и острые рога, смотрящие прямо в небеса. А еще он был в цепях. Не весь, как мне кажется, а только руки и кисти рук. И эти цепи тоже имели характерный землистый цвет. «И вам», — я поклонилась как старшему. Демон не обратил на мой поклон никакого внимания, обычное для него дело. И в этом не было ничего удивительного, так как от него исходила аура подчинения, яркая и всепоглощающая. Такая бывает только у старших. «Твой контракт теперь мой. На ближайшие шесть лет ты целиком и полностью моя». Демон улыбнулся, явив миру острые зубы. «Обращайся ко мне либо мастер, либо господин. Тебе все понятно, девочка?» «Да, мастер», — отозвалась я, не забыв поклониться. но на этот раз еще ниже. И после этого у меня началась совсем другая жизнь. За следующие годы я многое узнала и поняла, как о мироустройстве, так и о демонах и других расах, населяющих универсум. Меня перевезли в другой мир на собственную базу мастера, где я в составе группы таких же подростков училась выполнять приказы. Любые приказы. Нас тренировали и тренировали. Физически развивали наши тела, не забывая о мышлении и интеллекте. За следующие два года я стала сильнее себя прежней минимум в два раза и умнее раз в пять, и это по самым скромным меркам. Я давно уже свыклась с мыслью, что я целиком и полностью принадлежу мастеру и что все его приказы должны быть исполнены четко и в срок. Слишком уж хорошо я знала, что бывает с теми, кто смеет идти против повелителя цепей. На третий год случилось настоящее чудо. Я стала игроком. Мне предоставили монетку, и я ее активировала. а затем и получила свой класс, гончая смерти. После чего мной занялись уже другие тренеры и наставники. А еще через год из нас тех, кто выжил на обучении у мастера, стали формировать звезды. Акарис, Зирик, Юбиш, Акола и я. Мы стали поистине выдающейся командой, перед которой мастер ставил цели только высочайшего ранга. Не сразу, конечно же. Нас взращивали постепенно, сглаживали острые углы в социальной среде самой команды, улучшали сильные стороны, подтягивали слабые. И самое главное, учили быть одним целым организмом, направленным на достижение поставленной цели. И нам это нравилось. Мы стали одним целым, одной большой и дружной семьей. Нас посадили на жесткие контракты, нарушить которые мы не могли ни физически, ни духовно. Никто не жаловался. Все помнили свое детство, и возврата к старому никто не хотел. Да и по большому счету, жизнь наемника на службе у одного из лордов Инферно, пусть и не самой продвинутой планетки, это намного лучше, чем все остальное. Нам платили, иной раз даже очень щедро. После пяти лет безукоризненной службы и девятнадцати выполненных заданий, мне посчастливилось наткнуться в одном из миров на заброшенный алтарь, давно ушедший за кромку богини смерти и штаб. С помощью команды я разбудил алтарь, став последовательницей богини и получив от нее совершенно новую ветку развития. С тех самых пор дела у нашей звезды взлетели вверх со скоростью нового спортивного глайдера. Мастер, видя наши новые возможности, стал поручать нам все более сложные и более денежные дела. С притоком финансов дела мы выполняли точно и в срок. Мощность нашей звезды только увеличивалась. И в один из не таких уж радужных дней мастер вызвал меня как командира звезды и вручил очередное задание. Самое сложное в нашей истории и самое денежное. Нам предстояло выкрасть Хольмтор. Безумно дорогой кристалл с одним только свойством. При его использовании твой тип подключения к системе мог вырасти на один уровень вверх. Понятное дело, что такое сокровище охраняли весьма серьезно, но нам на это было наплевать. Раз мастер поручил нам это дело, значит, мы способны это сделать. Нам понадобилось полгода на подготовку и придумывание планов по вскрытию сокровищницы 0 Фахред. Работали практически у себя дома на границе нейтральных миров с демоническими планами. Так что на само задание шли с легким сердцем. И то, что мы грабим шестой по могуществу клан главной демонской линии, никого не волновал. За нас все решил мастер. Сокровищницу вскрыли чисто, и помимо главной цели понабрали всякого разного. В том числе и злосчастную базу данных. Только тогда об этом никто не знал. Брали практически все без разбора. Все равно в сокровищнице все должно было сгореть в истинном пламени небес, запас которого у нас с собой был преизрядный. На этом не раз заострял свое внимание мастер, что все должно быть сожжено. Даже если вдруг не получится выполнить задание, сокровищницу надо сжечь, пусть и путем понижения в уровнях. Нам потом обещали все восстановить. Заложили заряды и принялись выбираться. Когда отступали, что-то пошло не так и нас заметили. Отступление с боем нам не в новинку, но в этот раз пришлось особенно тяжело. Ранило троих, и все равно мы ушли. Короткими рывками оторвались на километр, дальше просто не получалось. Нас накрыли антипортальной зоной протяженностью в 50 километров. Со всех сторон наступали преследователи, и мне пришлось задействовать свой козырь. Я утащила всех в свой личный домен, положенный мне как главному последователю богини и штаб. Крохотное пространство 2 на 2 метра, но поместиться мы там сумели все. Да, тесно и не особо разгуляешься, только вот никто не жаловался. Кое-как подлатали раненых, Обсудили операцию, а после завалились спать. А дальше потянулись долгие серые дни. Выходить наружу нам нельзя было минимум неделю. Я сама определила такой срок. Еда у нас была, утилизатор отходов тоже, как и запас воздушной среды. Когда я только-только получила данную возможность, ради тренировки и испытания своих возможностей мы провели у меня в домене 10 дней. Это были долгие 10 дней, после которых мы неделю друг с другом не разговаривали. А ведь у нас было чем себя развлекать, и в домен мы попали подготовленными. А сейчас нет. Только самое необходимое для выживания, и мы развлекали себя как могли. Никакой связи с внешним миром, только куб с гранью в два метра и пятеро разумных заключенных в нем. Придуманных развлечений хватило на два дня, а после начала потихоньку ехать крыша. Все чаще и чаще возникали ссоры на пустом месте, и, зная характер своей звезды, я прекрасно понимала, что дальше будет только хуже. Был вариант всех усыпить, но тут кто-то вспомнил об украденной базе данных, которую тут же вскрыли и принялись за изучение. И то, что мы там обнаружили, повергло всех в шок. База данных целиком и полностью состояла из информации об ордене Нибелунгов, ордене, на которой мы работали, вернее, кому принадлежали. Не сказать, что кого-то удивило то, что мы там обнаружили. Мы и сами не ангелочки. Крови на нас столько, что в бассейн заливать можно. Нас больше всего поразили масштабы, в которых работает Орден. Геноцид целых планет. Это даже для таких наемников, как мы, было перебором. А ведь кроме простого перечисления художеств Ордена, там была и другая информация, так сказать, политического характера. Да там вообще много чего было интересного и опасного. И, конечно же, грязного как в физическом плане, так и в эмоциональном. Никто из нашей пятерки не был очерствлен сердцем и душой. Каждый из нас мечтал о нормальном будущем. Только вот сейчас каждому пришло понимание того, что с такой информацией на руках нас вряд ли отпустят живыми. Правда, оставался шанс, что мастер не догадается о том, что мы знаем. Кристалл взяли — взяли, а остальное все сожгли подчистую. Так и решили отвечать при первом попадании на нашу основную базу. Портала куда-либо еще у нас попросту не было. Прибыть, отчитаться, собрать кое-какие вещи и сбережения и сразу же дернуть оттуда со всех ног. Сразу. Универсум огромен. Затеряемся в веере миров, не найдут. Дальше пребывание в тесном кубике прошло куда как веселее. Планирование отхода, дальнейшие шаги и все такое прочее. Действовать решили стремительно и без промедления. Понимание того, что буквально каждая секунда на счету было у каждого. Еще мы грезили свободным будущим. Всегда легче идти на дело, зная, что ты будешь делать потом. У нас была мечта. Общая. Одна на всех. Попасть в подразделение системы, в команду легендарных волков. Мечта несбыточная, туда просто так не попадают, но попытаться все-таки стоило. Видимо, все-таки существует и вселенская карма, а не только репутация с системой. Мы нарвались. Нет, сначала все было просто великолепно. Выйдя из домена, мы заметили наблюдающих в целых двухстах шагах от нас. И пока те спохватились, Зирик использовал быстрый телепорт, который унес нас на десяток километров в сторону. А там уже не действовала антипортальная зона, и мы без промедления ушли на базу. А вот там нас уже ждали. До сих пор не знаю, как они вычислили время нашего прихода, ведь в домене мы могли отсиживаться и те же 10 дней. Мастер, естественно, знал о нашем эксперименте. Но факт остается фактом. Нас ждали. Причем не только сам мастер, но и пятерка слизки. Садистки и убийцы, наслаждающиеся каждой секундой мучения жертвы. Но даже в этом случае у нас были варианты отбрехаться, а возможно и прорваться с боем даже против повелителя цепей. Мы недаром ели свои бутерброды с икрой уриса. Возможностей у нашей группы хватало. Только вот кроме них в зале приема присутствовал Лич. Не просто какой-то там мертвячий маг, нет. Целый палач мысли, верховный глава тайной службы нашего отделения Ордена Нибелунгов. Утаить от него хоть что-то было просто нереально, именно он стал могильным камнем на наших пока еще живых телах. Эта отрыжки бездны хватило всего пары мгновений, чтобы считать слабейшую из нас, просто выдернув все ее потаенные страхи. Акола имела среди нас самое слабое сопротивление менталу, и именно из нее лич выдернул все ее потаенные намерения. Они утащили с собой кристалл с компроматом и прочли его. Его тихий безжизненный голос прошелестел по залу. «Убить!» — короткая команда мастера, и на нас тут же напала звезда слизки. Как только Лич начал открывать рот, чтобы произнести свои слова, я по чату отряда отдала команду на атаку. Так что это не отряд Слиски напал на нас, а мы на них. Хотели напасть, но не вышло. Повелитель цепей — это все-таки сила и мощь, что тут не говори. Нас сковали духовными цепями за доли мгновения, после чего мы начали умирать. Не терять уровни, а именно умирать. переливающиеся всеми оттенками спектра кинжалы в руках воинов отряда Слиски впивались в наши тела, после чего они мгновенно чернели и рассыпались прахом, чтобы буквально через секунду возродиться возле стела мгновенного воскрешения, установленной здесь же специально для этой цели. Моя команда умирала и возрождалась, теряя при этом от 6 до 8 уровней за раз. «Клинок Хаоса», — вспомнилось мне название этого оружия, — запрещен во всех пространствах универсума, только вот это никого не останавливало. Я стояла и смотрела, как моя команда буквально за пять секунд перестала существовать. Насовсем. Навсегда. Я же, невредимая на срок, еще в пять секунд смотрела на этот мир из изнанки, совершенно не представляя, что мне делать. Команды больше нет. Моей семьи больше нет. Меня больше нет. Шансов на побег у меня не существ... Стоп. Рука зарылась в один из потайных карманов техноброни. «Есть! Вот он, мой шанс на хоть какое-то существование!» Абсолютно черный шарик портала хаоса неприятно холодил пальцы даже сквозь перчатку. «Я вернусь за твоей головой, мастер!» — прошипела я, давая сама себе обещание, после чего сломала в руках шарик. Когда более-менее пришла в себя, дала зарок больше никогда не пользоваться таким способом бегства. Все то время, пока длился пространственный переход, меня корежило и выворачивало наизнанку, ломая кости и сращивая их вновь в совершенно хаотическом порядке. Таковы были мои ощущения, хотя на самом деле все конечности были на месте. А дальше пришло время выживания. Я не знаю, куда меня выкинуло, но это явно была помойка Вселенной. Помойка, из которой не было выхода. Только догадалась я об этом не сразу. Пространственная аномалия цепляла все, что плохо лежало во всем множестве миров, и выбрасывал это в хаотичном порядке на всей площади плато. Само же плато находилось между дырявыми горами, какие их окрестила. Слишком много сквозных проходов в них было. Первые минуты после портала мне пришлось выживать, отбиваясь от назойливой группы ядовитых мокриц. Потом прятаться, а потом искать себе новый дом. Дом я нашла и даже обустроила. Пришлось так сделать. На первых порах я пыталась убежать с дырявых гор. Но страшные монстры под названием Грэббы не позволили мне этого. От встречи с первой тварью еле ноги унесла, задействовав все, что у меня было убойного. После чего обошла всю горную гряду, и везде было одно и то же. греббы и их мерзкий выводок. Вот и пришлось обустраивать жилище на самом краю северной стороны гряды. Получилось вполне неплохо. Еда была, как и вода. Да, не первой свежести, но это была еда. К тому же аномалия постоянно приносила различных монстров, и некоторых из них после умерщвления можно было использовать в пищу. Помимо монстров, в аномалию забрасывала еще и технику. Ее я тоже приспосабливала как могла. А когда я после долгих размышлений все-таки активировала Хольмтор, жизнь вовсе заиграла радужными красками. Помимо основных бонусов, мне предложили сменить класс игрока. Не просто сменить. А оставив все, что у меня уже было открыто в моем основном классе, включая и ветку богини. Это я определила мой выбор. И теперь мой новый класс – мультипликатор. Как же долго я выбирала свой новый класс. Но эти два дня мучений стоили того. С новым классом мне стало доступно то, о чем я раньше и мечтать не могла. Если раньше моими основными направлениями были урон и проклятие, то теперь я могла и накладывать благословения, и лечить. А еще я могла активно развивать невидимость и даже магию огня. Любой путь, любое направление. Мне было доступно все, лишь бы хватило очков развития. Тут я немного лукавлю. Магия небес мне будет недоступна никогда. Вернее, она никогда не будет работать в моих руках на все 100%. От силы на 40, может быть, 45, но не более. Я все-таки уроженка плана Инферно, пусть из периферии. Да к тому же еще и последовательница темной богини. так что небеса пусть идут в бездну. Мне и без них путей и направлений хватает так, что порой разрываешься, не зная, что лучше выбрать. У меня оставалась пара накопленных очков развития и потратила я их на магию ментала. На одно единственное заклинание, доведя его до второго уровня. Да, оно было с огромным откатом в целые сутки, но зато долбило так, что я сама себе завидовала. И самое главное, я смогла им уничтожать грабиков. Я и раньше их убивала, но только единичные цели. А тут урон по площади, который, если и не убивал их, то дезориентировал секунд на пять. А уж уничтожить за это время я могла как минимум четверых монстров. Подкарауливала, наносила удар и сразу же убегала. А мерзкие насекомые — это опыт, еда и мой шанс выбраться отсюда, где бы это место ни находилось. Я потрачу годы и десятилетия, но стану сильной. План успешно реализовывался целый месяц. Я взяла два уровня — Прокачала новые умения, необходимые мне для комфортной жизни и обеспечения безопасности. И все бы хорошо, но я нарвалась. По-глупому, если честно. Решила съесть больше, чем могла. До заветного двадцатого уровня оставалось совсем немного. Жажда силы притупила бдительность, и вот теперь целый выводок грабиков с упорством механоидов вгрызается в мой защитный полог, чтобы, преодолев его, добраться до меня. А это плохо, очень плохо. Это значит, что их родители тоже прибудут очень скоро, и если от насекомых я могла бы спрятаться в дырявых горах или на худой конец отвести их к обжорке, то грэбы поймают меня раньше, чем я сумею убежать. Им моя защита на один зуб. А вот, собственно, и они. Два мчащихся болида вывернулись за холма и устремились прямо ко мне. Стоя за пеленой с односторонней непроницаемостью, я готовилась к своему последнему бою. Уровень терять не хотелось, только вот выбором мне никто не оставил. Зона возрождения у меня далеко, на диаметрально противоположном участке горы, так что меня не найдут. Ну а после я вернусь и продолжу фарм. И на этот раз без глупых ошибок. Сверкнуло. Да так, что светофильтры понизили видимость практически до нуля. Всего на секунду, но когда я снова смогла рассмотреть монстров, обстановка изменилась кардинально. Одну тварь я просто не нашла, вторая обнаружилась в стороне лежащей и не подающей признаков жизни. А после и вовсе начало происходить странное. Грабики, до этого момента усердно взламывавшие мой защитный купол, начали умирать. Не все. Меньшая часть стая от чего-то разорвалась на куски, а потом и вовсе разбрелась в стороны, полностью пропав из моего поля зрения. Что это все неспроста, догадаться было нетрудно, и вместо радости меня охватила паника. Неужели ищейки Нибов меня нашли? Бежать? А куда? Это закрытая зона. Тут от специально заточенных на поиск игроков не спрятаться. Принимать бой? С превосходящими силами противника? Они убили Гребов, а я даже заметить их не смогла. Богиня, что же делать-то? В итоге решила все же прорываться. У меня были в запасниках некие козыри, которые могли мне помочь при прорыве. Гребов противники на этом направлении перебили, а от них самих можно и попробовать оторваться. Если вдруг не получится, то тогда уже и буду приступать к плану Б. Долгая закапсулированная отсидка в домене сроком на пять лет. У меня был долговременный стазис, так что проблем с этим нет. А за это время меня, скорее всего, искать перестанут. Приняв решение, стала обстоятельно продумывать детали плана четко и выверенно выстраивать вероятности будущего боя. Этим и занималась до того момента, когда увидела противника. Именно противника, а не противников. Совсем уж молодой сталкер всего десятого уровня подошел к так и лежавшему на земле грэбу и уставился на него. Либо меня обманывают, либо я чего-то не понимаю. Я прекрасно знала, что лучшая ищейка мастера — это никому не известный игрок с классом сталкер. Но чтобы он был всего лишь десятого уровня? Такого просто не бывает. И тут вариантов всего два. Либо это не тот сталкер, либо на нем маскировка, которая занижает его уровень. Естественно, я верила во второй вариант. Таких случайностей не бывает. хотя сомнений прибавилось, когда к сталкеру подошел голем. Про него я ничего не слышала. Хотя откуда мне знать обо всех возможностях ищеек мастера? А потом снова произошло странное. Сталкер постучал. Не начал сходу взламывать мою защиту, а отправил код «Я не враг, опасности в округе нет». И так раз за разом. Он меня совсем за дурочку, что ли, держит? Ладно, пора с этим заканчивать. Ускорение, полученное всего неделю назад, превратило меня в машину смертоубийств, а верная рапира, овеществленная воля самой богини, привычно оттягивала руку. Снятие защиты — удар менталом. Да он даже не пошатнулся. Мой практически самый главный ударный козырь прошел мимо, не заставив моего противника даже на секунду потерять ориентацию. Ладно, а что ты скажешь на это, сталкер? Обманный финт рапирой, каскад проклятия от самой богини, а затем основной удар в длинном выпаде. Что? Ни одно из проклятий не сработало, а я сама провалилась в ударе. Зато противник просто пропал из моего поля зрения. То, что он владеет, как и я, ускорением, для меня секретом не было. Но все равно, как же быстро он двигается. Тревожный сигнал от техноброни. Этот ублюдок меня вспарывает откуда-то из-за спины. Демоны ада придется выкладывать козыри раньше времени. Стремительность богини на себя и резкий разворот. Верная рапира очертила полукруг, который должен был снести голову сталкеру. Но он успел присесть и избежать атаки. Да что с ним не так? Откуда такая скорость? А вот от заклинания он не ушел. Стрела тлена отработала как надо и поразила противника. Вернее, только истончила защиту, но и это уже что-то. Через пару секунд будет готов второй удар, и тогда мы еще посмотрим, кто кого. Очередь пуль из технологического оружия немного ошеломила и в ноль просадила как энергетическую защиту техноброни, так и снизила саму ее прочность. И в этот самый момент ко мне пришло понимание, что со мной просто играют. Меня не пытаются убить, меня хотят взять живой. Только вот для чего? И почему не применяют оружие хаоса? Дальше все пошло еще хуже. Сталкер снова пропал из зоны видимости, а левое плечо стрельнуло болью. Еще через секунду я почувствовала дурноту, а затем и вовсе потеряла сознание. Когда очнулась, вида не подала, сначала оценила обстановку. Тело будто бы и не мое, ответных сигналов нет вообще. Только мышцами шеи и лица шевелить могу. И еще я лежу у себя на лежанке практически голая. По крайней мере, моего костюма на мне нет. «Как ты уже, наверное, поняла, тело тебя не слушается. раздался голос сталкера из динамиков шлема. «И силами игрока ты воспользоваться тоже не можешь». поэтому предлагаю следующее. Ты честно отвечаешь на все мои вопросы, а потом я тебя отпускаю. После того, естественно, как мы договоримся о моей компенсации. Новость вызвала бурю эмоций. Подкупить меня хочет выкормыш бездны. Выследил-таки ищейка Нибов. Слова я практически выплевывала. Жуба лысого тебе в зад, а не Хальмтор. И места моей привязки ты никогда не найдешь. Так что давай не затягивай, боли я не боюсь. Я расхохоталась прямо ему в лицо, а после его вовсе плюнула. Надо было вывести его из себя. Мне надо было умереть, чтобы возродиться и приступить к плану Б. «Мне кажется...» «Нет, я более чем уверен, что ты меня с кем-то перепутала», — покачал головой сталкер. «Запутать меня хочет. Не на ту напал. Вот тебе мой ответ», — я повторно плюнула в ненавистный шлем. «Второй раз я тоже не попала. У врага просто феноменальная ловкость». Не трать жидкость организма понапрасну. Никто не знает, когда ты ее сможешь восполнить. Впрочем, это не важно. Объяснять и доказывать, что я не тот, мне некогда. Мне нужна информация, и я ее получу так или иначе. Не захочешь добровольно отвечать на мои вопросы, я тебя заставлю. На этот раз в голосе сталкера прибавилась жесткости. Видимо, придется терпеть боль. Дело привычное, но сначала все-таки надо проверить, слова сталкера. Быстро пробежалась по интерфейсу. и мысленно-злорадно ухмыльнулась. «Не все так уж и...» Дальше додумать не смогла. Удар, ломающий волю и любое ментальное сопротивление, прокатился по телу. «Я не сдамся!» Благословение богини и штаб, волной облегчения, прокатилось по телу, снимая все негативные эффекты. «Все, пришло время действовать!» Ритуальный кинжал богини сам собой возник в руке, после чего последовал мгновенный выпад. «И снова я не успела!» Удар, последовавший за моей неудачной попыткой, проломил мне череп и отправил в забытье.